Глава седьмая, в которой все еще больше усложняется. Проснулась я с криком на губах и не сразу смогла понять, что лежу в своей кровати, и никакие холодные пальцы не впиваются сзади. Не слышно жутких голосов, снова и снова повторяющих мое имя. клер клер клер Верховный. Неужели все это и правда случилось? Судя по тому, что спальня утопала в солнечных лучах, было уже позднее утро. А может и полдень. Странно, что меня не разбудили. Или решили дать вести как следует отдохнуть перед волнительным вечером. При мысли о волнительном вечере настроение снова рухнуло ниже фундамента Буазии. Откинув одеяло, обнаружила, что спала в ночной сорочке. Но хоть убейте, не помню, как ее надевала. Ровно как и оказалось в спальне. Зато хорошо помнила, чье-то присутствие ночью в коридоре. Что-то нечеловеческое, злое. В дверь постучали, и я встрепенулась. Неужели всерьез об этом думаю? О чем, собственно? Что в этом доме обитают призраки? Или всему виной в конец расшатавшиеся нервы? Вечер в ресторане был так себе, а ночь на кладбище того хуже. Ещё и инцидент на кухне. Скользнула по ладони взглядом, рассматривая поблёкшую царапину. Ничего серьёзного, но всё равно неприятно. И по-хорошему мне бы уже сегодня отсюда убраться, пусть даже без гримуара. Но Валентайн не простит побега, заставит и расплачиваться. Стук повторился. Уже не робкий, а настойчивый. «Входите», — разрешила я. Поднявшись, потянула за пеньюаром. В спальню вошла Натя. После убийства сестры она прислуживала мне одна. Но как прислуживала? Я старалась не дергать бедняжку по пустякам. Вообще не звала. Было видно, Натя тяжело переживает утрату близкого человека. А сегодняшний праздник вообще не к месту. Лесси уже проснулись? Зачем-то уточняла горничная. Хоть и так было очевидно. Расстаю перед ней, значит, и едва ли могу сойти за спящую красавицу. Ну, разве что за самнамбулу? — К счастью, — ответила я, запахивая пеньюар. Мне приснился кошмар. Кажется, я даже кричала во сне, хотя мне редко что-нибудь снится. Все из-за волнения. Слабо улыбнулась девушка. Сегодня такой важный день. Ее светлость велела не будить вас, пока сами не встанете. Хотела, чтобы как следует отдохнули. Но уже поздно, и я отважилась постучать. Да уж, отдохнула. Голова раскалывается. По коже до сих пор бегут мурашки. Вроде и тепло, а хочется вернуться в кровать и закопаться под одеяло. Ровно до тех пор, пока не найду демона в гримуар. Может, если повезет, он мне сам в кроватку свалится. Все уже позавтракали. Приблизившись к смятой постели, Натя продолжила рассказывать. «Могу принести завтрак сюда. Или желаете, чтобы накрыли в столовой?» Приезжала помощница Лесса Эвелин. Привезла заказанное для вас платье. «Мне велели отутюжить наряд для вечера. Он прекрасен». Пока Служенко приводила в порядок кровать, я пыталась то же самое сделать с собой. В мутном отражении старого зеркала с трудом просматривалась невыспавшаяся аманда точнее клер интересно как бы отреагировал джулиан узнав мое настоящее имя аитон дура нашла о ком с утра пораньше думать наверное у меня действительно не хватало в голове пары деталек превратилась в трусиху честер измысленно исчезает безобразие в довесок ко всему я вдруг не сдержавшисься ляпнула «Скажи, Натя, а в не живет какое-нибудь привидение? Или, может, несколько?» По идее, после такого вопроса Натя должна была взглянуть на невесту хозяина, как на ненормальную. Но нет, она не стала оборачиваться. Наоборот, еще усерднее принялась взбивать подушки. Словно пыталась выбить из них душу. «Вы, наверное, шутите?» То ли показалось, то ли ее голос дрогнул. Впрочем, не много ли мне в последнее время кажется? Одни сплошные звуковые галлюцинации. Вчера я ходила на кухню, а потом... Ладно, не бери в голову. Так принести вам завтрак сюда? С оттенком нетерпения спросила девушка. Я была бы рада не пересекаться ни с одним из дебургов до самого вечера. Но еще меньше мне хотелось торчать в спальне. Эти стены давили, угнетали... Напоминали о ночном кошмаре. Все лучше даже общество Алары и ее бабки, нежели время наедине со своими мыслями и страхами. Спущусь в столовую. Закончив издеваться над подушками, Натя поспешила ретироваться, даже не предложив мне помощь в сборах. То ли потому, что я всегда отказывалась, то ли из-за моего вопроса об эфемерных сущностях. Кого бы все-таки расспросить? «Джулиана? Или, может, Честер знает что-нибудь интересное о своих соседях? Вот ведь! В следующий раз попрошу Натти поклотить меня, а не подушки. Что не мысль, так об этом невыносимом оборотне? И долой же мне это чудовище!» Крайне недовольная собой стала собираться. Надеялась, завтрак поможет хотя бы немного взбодриться. Но не тут-то было. Вернулась Натя с сообщением, что за мной прибыл констебль. Честное слово, в тот момент я испугалась даже сильнее, чем ночью. Несколько секунд смотрела на девушку, забыв, как дышать, представляя, как меня сейчас будут арестовывать, и прикидывая, удастся ли сбежать через кухню. А потом нати сказала, «Леди Эмберлин была очень возмущена, что вас вызывают в город за несколько часов до помолвки» но ее заверили, что это ненадолго. У комиссара появились вопросы относительно убийства Моны. Вот сейчас ее голос точно дрогнул. «Меня тоже приглашают». Я кивнула, изо всех сил стараясь сохранять внешнее спокойствие. Хоть в мыслях уже едва не рычала. «Демонов комиссар! Демоново убийства ну вот какая зараза не удержалась и загрызла бедняжку? а мне снова говорить с этим полицеантом. В общем, пришлось счастливым невестям остаться без завтрака. Я по этому поводу даже не переживала. И в горле, и в желудке как будто по кому застряло. Места двера галиков и прочих сдобных радостей уже не осталось. Все та же Натя сказала, что молодой лорд, он же без пяти минут жених, уехал по делам, а глава семьи тоже занят. Поэтому сопровождать нас в Голденвиль герцогиня велела Максу. К счастью, пока ехали в город, наследник не пытался нарушить молчание, и я тоже помалкивал Служенка его в рта раскрыть не решалась, а полицейский был явно поглощен своими мыслями. Это хорошо, наверное. Он встретил меня с почтением, а значит, за преступницу не считает. Оставалось надеяться, что комиссар с ним будет согласен. В Голденвилле жизнь била ключом. Некоторые улицы были настолько оживленными, что могли запросто сойти за столичные, если бы те в кои-то веки удосужились очистить от мусора и того, что оставляли после себя на дорогах лошади. Этот же городок радовал чистотой, ухоженными садами и такими улыбчивыми жителями, что волей-неволей начинаешь отвечать на их улыбки. «Лэрк Томпсон мог бы и сам к нам приехать», заметил Максимилиан, выходя из экипажа. Зевнул, даже не удосужившись прикрыть рот, после чего лениво добавил. «У Аманды, между прочим, сегодня помолвка». А у кое-кого в планах явно было поваляться на диване, но вместо этого приходится сопровождать еще не родственницу, и служанку к комиссару. Ларх Томпсон был бы рад, но у него прихватило спину. Лекарь посоветовал меньше двигаться. Вот он и не двигается. И поэтому нас решил подвигать. Полицейское управление Голденвилля внешне ничуть не отличалось от окружающих его домов. Двухэтажное из серого камня с выкрашенными в синий цвет ставнями и горшками с цветами. Последних было хоть от Бавлиай и на подоконниках, и на крылечке. А в комнате, где нас попросили подождать, пока комиссар не изволит принять, можно было угоститься как чаем, так и кофе. Немыслимо. Интересно, подозреваемых здесь тоже пучуют горячими напитками? И чем, простите, томсон недоволен? Расстроился, что высвали Шамонда? Мне однажды не повезло попасть в одно из столичных управлений. Там воняло так же, как на окраинах нашей чудесной имперской колыбели. А здесь булочками с корицей пахнет. И Макс вон чай уже по чашкам разливает. Ещё бы кресло-качалку в углу, и можно было бы решить, что мы в гостях у какой-нибудь милой бабули. «Прошу». Максимилиан протянул мне чашку. Другую поднёс губам, видимо, решив, что заботиться о Нате не обязательно. Не успел сделать и пары глотков, как дверь в приемную распахнула снова, пропуская... Честера собственной персоной. «О, Итан!» Горячий напиток выплеснулся в блюдце, когда будущий герцог бахнул им по столу вместе с чашкой, после чего бросился пожимать руку графу. «Тебя тоже на допрос позвали?» «Я сам приехал», – мрачно ответил Итан, пожирая меня взглядом. Пришлось снова заволноваться. Выглядит так, будто явился на исповедь. Вот только непонятно, в чьих грехах собирался каяться. Своих или моих? Пока я задавалась этим вопросом, дверь в смежную комнату, по всей видимости являющуюся кабинетом комиссара, приоткрылась, и молоденький полицейский назвал имя Нати. «Я с ней!» ринулся за девушкой Максимилиан и, невзирая на слабое возражения служителя порядка, вошел вместе с горничной и служителем порядка. Это было очень кстати. Появилась возможность побыть с Честером тет а -тет и выяснить, что опять у него на уме. «Зачем ты здесь?» Приблизившись, спросила я требовательно. Взгляд, которым он продолжал раскладывать меня на мелкие детали, стал еще более мрачным. Не переживай, не из-за тебя. Из-за Моны, догадалась я. Честер не ответил, но и без его ответа все было ясно. Пришел сдаваться. То ли действительно убийца и сумел в этом каким-то образом удостовериться, то ли то ли продолжает вести себя, как классический итон позволяет угрызениям совести, наверняка же беспочвенным, сожрать себя с потрохами, затуманить разум, «Ну не дурак ли?» «Уверен, что это ты», шагнув еще ближе, спросил я почти беззвучным шепотом. «Больше некому», выдал поистине гениальный ответ Честер. «После таких только остается, что глаза закатывать и крутить возле виска пальцем». «Есть доказательства?» «Мне их не надо. Я и так все знаю». «Я и так все знаю». истина мужской ответ. Другого я и не ждала. «Послушай, сама не знаю, что на меня нашло, но я взяла его за руку. Плечо при этом заныло, но я лишь отмахнулась от неприятного ощущения. Отвела Честера к окну и продолжила тихо. «Вот представь, ты сейчас сдаешься, тебя арестуют, а потом выяснится, что бедняжку загрыз хищник. Или еще какой обнаружится преступник?» Может, в округе обитает еще один оборотень? Да вот хотя бы кто-нибудь из Дебургов. А ведь и правда. Убийцей может оказаться кто-то из чудо-семейки. И почему я раньше об этом не подумала? Эмберлин и, и Майра и в людской ипостасе кого угодно сожрут с потрохами. Да и Алара у них, мягко говоря, странненькая. Не говори ерунды, отмахнулся от моего гениального предположения Итан. В роду Дебургов не было оборотней. А со стороны Эмберлин не растерялась я. Вдруг у нее кровь дурная. Тогда точно Алара. Джулиан? Ну, может быть. Макс? Нет. Этот, если бы и мог обращаться, то только в ленивого прожорливого хомяка. Зачем ты мне все это говоришь? ж сощурился, снова вонзаясь в меня взглядом а вот руку наоборот, отпустил. И только тут я поняла, что все это время наши пальцы соприкасались. А позорное клеймо... А вот жене клейма я больше не ощущала. Еще одна странность. Пожалей сестру и тетю. Еще неделю назад ты их не жалела. Готова была сдать мне, если потребуется. Это твои сестра и твоя тетя. Снова нашлась с ответом. Тебе о них и беспокоиться, а у меня свои заботы. Так и не нашла, что искала? Резко сменил тему разговора мученик. Подозреваю, что не нашла, иначе бы тебя здесь сегодня не было. Для тех, у кого случаются провалы в памяти, повторяю, тебя это не касается. Мои дела, мои проблемы. А твои? Нет у тебя проблем. Вот нет и все. Ты сам себе непонятно, что придумываешь и усложняешь себе жизнь. Я жду сегодня на помолвке. Сказала я таким тоном, словно приказ отдавала. Если узнаю, что тебя арестовали... <устроили> устроишь мне побег из камеры? Расщедрился на улыбку Итан. Редкое явление им, но удивление красивое. Вот только мне в тот момент было недолюбование его улыбками. Честер ведь упрям, как сто слов И если уж и решил, вряд ли что-то или кто-то заставит его передумать. Уж точно не я. Будет очень жаль, если ты так глупо себя уничтожишь. Жаль и больно. Не знаю, зачем я это сказала. Сама не поняла, как могла такое ляпнуть. Опустев взгляд, отошла от него подальше. И вовремя. Дверь в кабинет комиссара снова отворилась пропуская заплаканную Натю и Максимилиана. «Лесси Вейн!» Томпсон вышел, чтобы позвать меня лично. Кажется, проблема со спиной была в самом разгаре. Комиссар опирался на трость и при этом так морщился, словно ему прямо сейчас позвоночник магии ломало. «И лорд Честер, как я погряжу, явно удивился. Вас привело сюда?» «Его сиятельство хотел пригласить вас на обед. Мой язык снова в который раз за это утро зашевелился до того, как мозги успели включиться. «Лично», — добавил я и заметил, как удивление на лице законника сменяется самодовольной улыбкой. «Весьма опольщен, ваше сиятельство, весьма опольщен», — забавно щурясь проговорил Томпсон и тут же поинтересовался. «И когда же состоится столь приятное событие?» Честер не спешил отвечать. Видимо, был занят тем, что мысленно меня проклинал. Пришлось выдумывать дальше. Надеясь отвести огонь от этого любителя, без причины в Воскресенье. Его сиятельство пригласило нас, своих соседей. И вас, как нового и такого важного жителя голден Голденвилля. Мы как раз сейчас об этом и говорили, правда, Итан? Я покосилась на него. Всем своим видом давай понять, чтобы не глупил и подыграл. В крайнем случае сознается в убийстве, которое наверняка не совершал, послезавтра. Два дня погода не сделают, да и умереть всегда успеет. Словно прочитав мою последнюю мысль, Честер нехотя кивнул. «Буду рад вас видеть в своем доме, комиссар». «А я с радостью приглашение принимаю». Окончательно расставил служитель порядка. Пол улыбался еще какое-то время, но видя, что Честер, несмотря на проявленное гостеприимство, выглядит так, будто у него еще одна жена вчера умерла, неуверенно сказал. «Ваше сиятельство, если желаете, можем продолжить у меня в кабинете». Кажется, после сегодняшнего я просылывал невоспитанной девицей, имеющей привычку вмешиваться в чужие разговоры. Но после их продолжения в кабинете В жизни на случится внезапный и скоропостижный финал, а потому снова вставил свои пять шиллингов. «Не сочтите за наглость, комиссар, но у меня сегодня важный вечер. Я готова ответить на все ваши вопросы. Но вот ждать, простите, не намеренно С графом вы вполне можете поговорить и в воскресенье. Разве я не права?» Впилась в Честера взглядом, как пиранье зубами. «И тот, хвала Верховному, сдался» отступил, расшаркиваясь. «Не буду отнимать у вас время, Лэрх Томпсон. До встречи за обедом». Коротко попрощавшись с Максом и скользнув взглядом, полным вины по Нате, Итан ушел. «Я бы тоже ушла, с удовольствием». Но вместо этого последовал за томсоном проковылявшим к своему письменному столу так, словно ему уже давно исполнилось четыре раза по двадцать пять. Максимилиан за мной не пошел, вернулся к чаю, оставив меня один на один с комиссаром. Джервис? Ну или как его там родители назвали? Осторожно опустился в кресло, после чего жестом предложил мне сделать то же самое. Не в смысле сесть на него сверху, а устроиться в кресле напротив, что я и сделала, навесив на лицо самое безмятежное выражение. Благо меня от законника отделял широкий письменный стол завалены бумагами и серыми папками. Интересно, что они содержат? Дела, заведенные на похитителей кур и негодяев, оборвавших цветы в клумбах? Главное, чтобы не содержали информацию о некой Лесси Аманде и ее приключениях на кладбище. Лесси Вейн, Лесси Вейн. Задумчиво пробормотал Томпсон, рассматривая меня с таким видом, словно перед ним висела редкая картина. «Красивое у вас имя!» В честь бабушки назвали. Услужливо сворала я, и Томпсон усмехнулся. Помолчал немного, вертя в пальцах перьевую ручку, после чего вкратчиво продолжил. «Пытался навести у вас справки, но странное дело. Кажется, будто до недавнего времени у вас не существовало». «Сказать, что я напряглась, это не сказать ничего». Тело будто стало каменным, и сердце пропустило несколько ударов. Внешне я оставалась невозмутимой, но в этом мыслях на все лады ругала этого следопыта. «Вы искали меня по всей империи?» «Не по всей. Вы же говорили, что приехали из столицы». «В столицу я переехала», — улыбнулась с оттенком ехидства. И почти сразу познакомилась с Джулианом а родилась и выросла у маленькой северной деревушки. «Тригвора» называется. Можете отправить туда телеграмму. «Обязательно отправлю». Чего-то такого я и ожидала от томсона Поэтому еще неделю назад, когда увидела Сэдди, чтобы передать образцы охранных чар, попросила укрепить тылы. Валентайн должен был позаботиться о том, чтобы в Тригворе подтвердили историю про девочку по имени Мэнди. Оставалось надеяться, что мою просьбу восприняли всерьез и не пожалели денег. Иначе в следующий раз меня сюда привезут уже под конвоем. Не люблю роли жертвы, поэтому, вскинув взгляд, требовательно произнесла. «Позвольте поинтересоваться, что вас так во мне заинтересовало? Вы же убийство Моны расследуете? Считаете меня повинны в ее смерти?» Попытка приподняться в кресле, чтобы сесть ровнее, вызвала на лице у Томпсона гримасу боли. «Нет, вас, Аляси Вейн, как и всех остальных, уже давно вычеркнули из списка подозреваемых. Просто...» Комиссар улыбнулся, правда, наложенная на приступ боли улыбка вышла странной. «Мне захотелось побольше узнать о той, кто украл сердце молодого лорда. Вы ведь не его круга. Леона тоже не ровнее Максимилиану и ничего, поженились. Лесом оленье богато, непремену отметить законник. А я умная и до демонов привлекательная. Туши? Он поднял руки, как будто сдаваясь. желает вести интерес от себя, да и просто стало любопытно, я спросила. Почему с меня и всех остальных сняли подозрения? кто же такое с ней сделал? Тело отправили в ближайшую прозекторскую, и наши предположения подтвердились. На девушку действительно напал хищник. Следы колыкол были по всему телу. Животное было явно очень голодным, а может, в ярости. Томпсон пожал плечами. Увы, причину нападения я вряд ли узнаю. Дело, конечно, закрою. Что еще остается? Да только... Комиссар замолчал, а я в нетерпении поерзала так и хотелось воскликнуть. «Ну же, рассказывай!» Но вместо этого сидела и терпеливо ждала. Действительно, что еще оставалось? Наконец Томпсон изволил продолжить. В волосах Моны была лента, тоже в крови, как и вся одежда. Вот только кровь на ленте принадлежала не ей. И я все думаю, а кому? Можно было бы предположить, что в попытке защититься... Девушка поранила хищника. Только чем? И почему больше нигде не было этой крови? Только на ленте. Странно все это. Странно не то слово. А еще пугает, до даудери. Мне вдруг вспомнилась первая встреча с портнихой и попытка Эмберлин нацепить на меня дурацкую ленту. Не то чистоты, не то невинности. Герцогиня тогда уколола меня булавкой, якобы случайно, и лента испачкалась. мунул не ее, чтобы отстирать от крови. И что? Не сумев очистить, решила себе оставить? Странный выбор аксессуара, если учесть, что он в чужой крови испачкан. А вчера нечто схожее произошло между мной и герцогом. Лента, какого она была цвета? Белая ответил Джервас и тут же встрепенулся. А что? Ничего, просто стало интересно. Получается, вы пригласили Натю, чтобы сообщить о завершении расследования? Томпсон кивнул. Решил, что должен сказать об этом лично. Я тоже кивнула и замерла, ожидая, когда меня отпустят. Молчание длилось какое-то время, как и наши гляделки, после чего комиссар моргнул, словно вышел из транса и стал осторожно подниматься. «Не буду больше задерживать Аласи Ваин. И поздравляю с помолвкой». Кисло улыбнулась в ответ, кивнула. «С помолвкой? верховный Что же происходит в том демоновом доме? Зачем я на самом деле понадобилась Джулиану? А главное, как буду выбираться из этого... Получается, что капкана...»